«Вот он, Фила!» Джуффин указал на маленький изящный парусник, лениво почесывающий темный бок о толстые доски причала. «Красавец!» – одобрил я. «Кажется, я уже влюблен». «Красавец?» «Вообще-то, Фила – самая обыкновенная укумбийская шика!» – усмехнулся шеф. «Вы забываете, что я еще не так долго живу в мире, чтобы позволить себе роскошь определить это судно и вообще что бы то ни было, как нечто самое обыкновенное!» – возразил я. «Когда вы говорите «укумбийская шика», У меня голова кругом идет от восторга. Твоя правда. Мне и самому не следовало бы забывать, что я родился и вырос в Китаре, и первые триста лет своей жизни имел смутное представление о кораблях. Все-таки нет ничего хуже привычки. У тебя есть еще какие-то неотложные вопросы, Макс? Или мы можем подниматься на борт? Можем, наверное, вздохнул я. Всегда так. Как только вы предлагаете мне задавать любые вопросы, они тут же вылетают из моей головы. Все до единого. На борту Фила царила неописуемая суета. Меня она немного раздражала, но в то же время приятно бодрила. О, ещё одной ночьяственной затницы стало больше в моём неблагонадёжном корыте. Ну и здоров ты спать, Сэр Макс. Ничего, теперь скоро отчалим. Лучше поздно, чем слишком поздно. На ходу выплыл Сэр Анчиф и Мелифара. Бравый капитан Фила пронёсся мимо меня на такой скорости, даже его шустрый младший братец мог бы позавидовать. Удивительно, как он умудрялся не наступать на длиннющие концы роскошной пёстрой шали, которая была повязана его голова. Идём, поищем кофу и вашу каюту заодно, вздохнул Жуфин. Честно говоря, я готов начать извиняться перед вами обоими. Шика, конечно, самое быстроходное судно нашего мира, но и самое неудобное. Здесь здорово качает, а уж одна каюта на двоих это выше моего понимания. Бедняга Гончифо гостеприимно уступил вам свои собственные хоромы. Подозреваю, ему самому придётся спать где-нибудь в тюрьме. Словом, я чувствую себя законченным злодеем. Правильно делаете, Джуфин, откуда-то из темноты отозвался Сэр Кофа. С чего вы решили, что Нуандук нас должен доставить именно в Анчифу? Он, конечно, отличный капитан и кровно заинтересован в успехе нашего предприятия, но я бы предпочёл отправиться в путь на нормальном, комфортабельном бахуне. Ну, пришлось бы добираться до капутты надёжнее дольше. Подумаешь, Просто мне показалось, что так будет правильно, объяснил Джуфен. Уж если Анчифо заварил эту кашу с куманцами, значит, он должен принимать непосредственное участие в попытках её расхлебать. Не потому, что я такой вредный, а просто есть одно правило, которое я стараюсь соблюдать во что бы то ни стало. Дело должно быть доведено до конца тем, кто его начал. Обычно это работает, Кофа. Так что поверьте мне, с Анчифо ваше путешествие пройдёт гораздо удачнее, чем с кем-либо другим. хотя, конечно, комфорт вам в ближайшее время не светит. Ну я-то опытный путешественник, но что будет делать этот бедный мальчик? Кофа открыл перед нами дверь, ведущую в совсем крошечную, не как не больше 5-6 квадратных метров каюту. Вы не забыли, что Сэр Макс совмещает службу в тайном сыске с обязанностями царя народа Хенха, весело спросил он. А вы вынуждаете царскую особу путешествовать в таких условиях? Учтите, Джуффин, это пахнет международным скандалом. Не пахнет, объявил я, усаживаясь на мягкий войлочный пол. Мне здесь нравится, пока во всяком случае. Не переживайте, Кофа. В своё время я жил в комнате, размеры которой не слишком превосходили площадь этой каюты, и был почти уверен, что это на всю жизнь. Так что перетопчусь, лишь бы вы не выбросили меня за борт, устав от моего общества. Ничего, на такой случай у меня имеется неплохое снатворное. Успокоил меня Кофа. Остаётся понять, что лучше: подсыпать его тебе или принять самому? Разделить пополам, предложил Джуфен. Если учесть, какая качка вам предстоит, это самое разумное решение. А где наш пленник? спросил я. Это, конечно, неплохо, что в каюте нас будет двое, а не трое. Но куда вы его подевали, Кофа? Упаковал и спрятал в трюме, невозмутимо ответил тот. Посмотрел на моё ожеломлённое лицо и рассмеялся. Ну а чего ты ждал, мальчик? «Хочешь, чтобы я положил его к тебе под одеяло? Могу устроить!» «Спасибо, обойдусь, но все-таки класть в трюм живого человека – это не слишком?» «Нет, в самый раз!» – холодно сказал Кофа. «Не такой уж он живой, между прочим». «Сэр Кумухар Манула сейчас мало чем отличается от какого-нибудь тюка-стряпьем, Макс», – объяснил Джуфин. «Он не просто спит и ничего не чувствует. Он еще и неуязвим, как неуязвим всякий неживой предмет». Он не может ни ушибиться, ни подхватить простуду, ничего в таком роде. Так что всё в порядке. А как, кстати, мы будем приводить его в чувство? спросил я. Элементарно. Один твой смертный шар, соответствующий приказ, и всё будет в порядке. Кстати, тебе не стоит торопиться с этим фокусом. Если ты скажешь слугам халифа, что только ты можешь привести пленника в чувство, твои шансы получить аудиенцию во дворце сразу же возрастут. «Ни один куманец не откажется поглазеть на настоящие угуланские чудеса. А чем его величество на булибудницу Анафия хуже прочих?» «Ясно», — улыбнулся я. «А там одним смертным шаром больше, и дело в шляпе». «Надеюсь, что так», — кивнул Джуффин. «Ладно, господа, у меня куча дел, и при этом ни единого заместителя. Один пускает слюни над шкатулкой грави, другой внезапно решил проветриться, так что я, пожалуй, пойду». приятного путешествия. С этими словами шеф развернулся и покинул каюту. Его лёгкие шаги прошелестели где-то в темноте, тихо скрипнули старые доски палубы, мы с Кофе остались одни. Мне стало немного грустно и как-то неуютно. Слишком уж быстро всё случилось. Не переживай, мальчик, улыбнулся Сэр Кофе. А этот хитрый китариц, уверен, как какой-нибудь запуганный чудесами младший магистр древнего ордена. Он просто старается обмануть судьбу, всем своим видом показывая, что ничего особенного не происходит. Настоятельно рекомендую тебе поступить так же. Проверенная примета: считается, что дуры судьба вполне может купиться на эту нехитрую уловку и не заметить, что мы пытаемся с ней поспорить. А ну и к лучшему. Нам с тобой сейчас действительно не стоит привлекать к себе её внимание. Ясно? вздохнул я. Кстати, я всё хотел вас спросить. Вы взяли с собой свою полевую кухню? Ты разумеется? Неужели ты надеешься, что я буду с тобой делиться? А зачем в противном случае я бы ввязался в это дурацкое мероприятие, рассмеялся я. С самого начала я наотрез отказался покидать Ехо, и только когда Жуфин пообещал, что меня будете сопровождать вы, я изменил решение, поскольку понял, что у меня есть шанс. Ладно уж, не подлизывайся, проворчал Кофа. Может, и поделюсь. Жизнь человеческая удивительная штука. Ещё и не такие чудеса случаются. А через полчаса я стоял на палубе фила и захлёбывался холодным речным ветром. Оранжевые огоньки портового квартала гасли. скрываясь за перламутровой дымкой вечернего тумана. Небо на горизонте переливалось всеми оттенками пурпура. Где-то там вовсю праздновали наступление Нового года многочисленные обитатели замка Рух во главе с его величеством Гуригом VIII. Фила стремительно нёсся по тёмной воде Хурона, легкомысленно подпрыгивая среди волн. Наше путешествие началось, и теперь я уже точно не мог ничего изменить. Оставалось только смириться, расслабиться и наслаждаться новой страницей собственной занимательной биографии. Ты хи была совершенно права. Именно так я и сделал. Ты умудрился отыскать единственное место на палубе, где твоя задница не совсем уместна, Сэр Макс, бодрой искорговоркой сообщил невесть откуда взявшийся Анчифа. У меня есть традиция праздновать начало каждого нового плавания, стоя именно на этой скрипучей доске. Здесь ещё есть такое тёмное пятнышко, след от крови бывшего хозяина моей шикки. В своё время мне пришлось его прирезать. В противном случае этот сумасшедший укумбиц устроил бы ревизию моих собственных внутренностей. А ты как раз стоишь на этом самом пятне. На моё плечо опустилась рука, удивительно тяжёлая для такого изящного парня. Могу подвинуться, миролюбиво сказал я. Или ты предпочитаешь, чтобы я вовсе сгинул? Да нет, улыбнулся Анчифа. Просто переместись на шаг влево и всё. Оставайся, Сыр Макс. Мы вполне можем отпраздновать начало пути вчетвером. Вчетвером? Но нас же здесь только двое. Или ты ждёшь кого-нибудь из команды? Нас четверо, парень. Ты, я, старик Фило и Хурон, совершенно серьёзно объяснил Анчифа, извлекая откуда-то из глубоких недр своего кожаного лахохи здоровенную бутылку. Это полуденная прохлада. Гордость винных погребов ордена семилистника. Такое вино не достанешь ни за какие деньги, но отец, за особые заслуги перед соединённым королевством, получил разрешение короля раз в год покупать несколько бутылок у самого магистра Нуфлина, что не мешает этому старому пройдохе Мони Маху брать бедняги Манги в три дорога. Очень на него похоже, рассмеялся я. Но оно того стоит, я полагаю. Ещё бы, Тоном знатока подтвердил Анчифа, протягивая мне бутылку. «И имей в виду, сэр Макс, нам с тобой только по глотку. Остальное предназначено для Фива и Хурона. Знаешь, какие у них бездонные глотки?» «Могу себе представить. Я бережно взял тяжеленную бутылку, отпил один глоток. Никогда не думал, что вино может быть таким вкусным. Вообще-то гурман из меня тот еще, но на сей раз даже меня проняло». Анчифа с интересом покосился на мою ошалевшую рожу, одобрительно кивнул, отобрал бутылку, сделал здоровенный глоток, я до сих пор не понимаю, как ему удалось не захлебнуться, и изо всех сил грохнул бутылкой о борт корабля. Осколки толстого стекла полетели в разные стороны, один из них впился в мою щеку. Часть драгоценного вина неопрятной лужей растеклась по палубе, часть благополучно смешалась с темными водами реки. «Смотри!» Анчифа потянул меня за полу мантии смерти. Я по неволе отвлёкся от ощупывания своей только что пострадавшей физиономии и уставился в темноту. Впрочем, ничего особенного я так и не разглядел, как не старался. "Ты не туда смотришь", настойчиво теребил меня Нчифа. "Смотри на пену, только поторопись, скоро ничего не будет видно". Я послушно уставился на прозрачные клочки белёсой пены. В какой-то момент мне показалось, что они немного похожи на буквы, написанные крупным, но корявым почерком первоклассника. Я так и не успел разобрать составленное имя слова. Надпись быстро расползалась у меня на глазах. Через несколько секунд клочки пены окончательно утратили сходство с буквами. "Ну как? Успел что-то разглядеть?" спросил он чифа. "Похоже на какие-то буквы", нежизненно ответил я. Но я не успел прочитать слово. Курон сказал мне спасибо. Он всегда пишет мне одно и то же просто спасибо. Я чуть последнего ума не лишился, когда это случилось впервые. Решил, что помирились, но на следующий раз всё повторилось. А теперь я уже и не представляю, что может быть как-то иначе. "Здорово", воскликнулс я. "Так мило с его стороны. Впрочем, на месте хурона я бы тоже предпочёл остаться вежливым, чего только не сделаешь ради такого замечательного напитка". "Ага", подтвердил он Чифа. Потом посмотрел на меня и неожиданно рассмеялся. "Ты чего?", удивился я. Глядя на твою рожу, можно решить, что мы только что побывали в какой-нибудь переделке, объяснил он. Когда ты успел заработать это украшение на щеке? Твоя работа, между прочим, лихо ты бьёшь бутылки, сер капитан. Есть такое дело, подтвердил он. Между прочим, разбить такую толстенную бутылку действительно надо уметь. Так тебя пацана полосколком? Ну да, не брызгами же, буркнул я, осторожно ощупывая неприятно соднящую царапину. Это хорошая примета, Макс. Очень хорошая. Он так обрадовался, что я невольно заулыбался в ответ. Ну, если хорошее, тогда ладно, пусть будет. Знаешь что? Раз уж так вышло, тебе непременно нужно потерться щекой о палубу, посоветовал Анчифа. Если ты угостишь старика Фило своей кровью, он решит, что теперь ты его близкий родственник. Между прочим, тебя совсем не будет укачивать даже после того, как мы выйдем в море. Когда кто-нибудь из новичков приползает ко мне на карачках и вопит, что лучше скормить свою пропащую задницу голодным рыбам, чем оставаться на этой вертлявой лоханке, я заставляю его угостить фила несколькими каплями своей крови. И всё, как рукой снимает. У этого красавца свои причуды, а поскольку в море он настоящий хозяин ситуации, лучше делать, как он хочет. Я подозрительно покосился на нчифу. Вообще-то, от его слов здорово попахивало дурацким розогрешем, вполне во вкусе с эром мелифаром Латшева, но парень выглядел серьёзным, как какое-нибудь медицинское светило в конце продолжительного консилиума. Я рискнул поверить ему на слово и послушно улёкся на палубу. Прижался раненой щекой к холодному влажному дереву, и мне тут же стало тепло и спокойно, словно бы я вдруг вернулся домой и забрался под меховое одеяло Техи. Удивительно приятное чувство. Я-то и не надеялся в ближайшее время испытать нечто подобное. Эй, Цар Макс, ты что, заснул? Анчиф и нетерпеливо потряс меня за плечо. Вот уж не думал, что ты можешь уснуть на голой палубе. Да она ещё и мокрая к тому же. С чего ты взял, что я заснул? Удивился я. Ну не знаю. А что прикажешь думать, если человек ложится на палубу и чуть ли не четверть часа валяется как пьяный покойник? Четверть часа? "Аш-Шамлян", спросил я. "Почти", подтвердил он. Мне показалось, что прошло всего несколько секунд. "Да? Ну, значит, ты действительно заснул", усмехнулся Анчифа. "Вот теперь я верю, что ты такой грозный колдун, как рассказывает мой братец. Я только не могу понять, в чём, собственно, заключалось само чудо. В том, что ты так лихо напился с одного глотка или в том, что так быстро освоился на моём корабле?" "Никаких чудес. Просто я действительно хочу спать". Пожалуй, продолжу это увлекательное занятие в своей каюте, зевнул я. Доброй ночи, и спасибо за твои хорошие приметы, Саранчифа. Пожалуйста. Между прочим, без хороших примет я бы уже давным-давно лежал на дне Окумбинского моря или какого-нибудь другого водоёма, совершенно серьёзно сказал он. Я действительно отправился в каюту и с удовольствием вытянулся на непривычно узком, но очень мягком толстом ковре, которому предстояло какое-то время считать себя моей кроватью. Ты что Неужели спать собрался, удивился Кофа. Между прочим, ты рискуешь пропустить свой первый ужин на борту Фила. Ну и магистры с ним с ужином, отмахнулся я, с головой укрываясь одеялом. Хоть здесь я наконец-то высплюсь, сбылись мои мечты. Я исполнил свою угрозу, закрыл глаза и без сожаления покинул этот прекрасный мир. Мне приснилось, что мы с Филом сидим в обжоре Бумбе, И пиратский корабль сэра Анчифа и Мелифара совершенно серьёзно заявляет, что мы вполне могли бы перейти на ты, как и положено хорошим приятелям. Проснувшись на следующее утро, я обнаружил, что без моего непосредственного участия произошло целых два выдающихся события. Во-первых, шустрый Фило уже благополучно миновал устье Хурона, пожелал счастливо оставаться высоким каменным башенком вольного города Гажина и вышел в залив Гоки, а во-вторых, Мое жизнерадостное пожелание хорошего утра досталось мрачному худощавому типу с длинным породистым лицом и несносными манерами тамплиера в изгнании, уже хорошо знакомый мне по совместному путешествию в Ландоланд версии сэра Кофы. Заклятие его покойного папочки, безумного чародея Хумхи Йоха, как всегда утратило свою силу вдалеке от сердца мира. Теперь мне предстояло иметь дело с так называемым настоящим Кофой. Впрочем, в прошлый раз мы с ним, хвала магистрам, поладили. «Прими мои поздравления!» Ты проспал не только ужин, но и завтрак, сговорливо сообщил он, раскуривая трубку. Впрочем, я бы назвал это событие величайшей удачей в твоей жизни. Но если ты хочешь соскрести остатки пригаевшего дерьма со стенок общего котла, добро пожаловать на камбуз. Думаю, наш гостеприимный капитан будет рад доставить тебе это маленькое удовольствие. Ладно, магистры с ним с котлом как-нибудь уйдусь. А где здесь умываются? спросил я. О, это хороший вопрос. Можешь себе представить, у этого бездельника Анчифа хватило ума пристроить к своей каюте ванную комнату. Ну, ванную это слишком смело сказано, но там имеется ржавый умывальник и даже вполне комфортабельный сортир. Так что благодари небо, мальчик, тебе не придётся проделывать это прямо на корме. И где сие чудесное место? Здесь. Кофа указал пальцем куда-то за мою спину. Я обернулся и увидел дверцу почти незаметную на фоне тёмного дерева стены. Она оказалась такой низенькой, что мне пришлось пролезать в ванную чуть ли не на четвереньках. Но очутившись там, я был вознаграждён за своё ученье. При славутый ржавый умывальник оказался отнюдь не ржавым и даже не совсем умывальником, а чем-то вроде сидячей ванны. В своё время мне довелось пару лет прожить в доме, где к моим услугам было именно нечто в таком роде, и, между прочим, я так и не умер. Через четверть часа я вернулся в каюту Ощущая себя поистине новорождённым, и приступил к следующему пункту программы. Давненько мне не доводилось по-настоящему экспериментировать со щелью между мирами. Правда, время от времени я сую загрибущую свою руку в первое попавшееся укрытие, чтобы извлечь оттуда пачку сигарет, поскольку мне до сих пор так и не удалось ни привыкнуть к противному тервиному привкусу местного табака, ни окончательно бросить курить. Но ничего более экстравагантного я уже давненько там не нашаривал. А сегодня мне предстояло угостить себя хорошим завтраком. После того, как Кофа описал ситуацию на камбузе, у меня пропало всякое желание туда заходить. О, а я и забыл, что в твоём распоряжении кухни и кладовые всех миров. Кофа с интересом наблюдал, как я прячу свою всемогущую верхнюю конечность под собственное одеяло. Будем надеяться, что так оно и есть, мечтательно сказал я, с удовольствием отмечая, что рука почти сразу онемела и как бы вообще перестала существовать. Верный признак, что я ещё не утратил свои благоприобретённые навыки. Если уж вам так не понравилось на Камбузе, тебе бы там тоже не понравилось, можешь мне поверить. А этому глупому мальчику Анчифи давным-давно следовало бы утопить своего кока. Оп, тоном провинциального фокусника сказал я, осторожно извлекая из-под одеяла тёплый ароматный предмет, здорово напоминающий знаменитый яблочный пирог моей покойной бабушки. Я был потрясён до глубины души. Признаться, о нём я не переставал мечтать даже в обеденном зале обжоры Бумбы. "Что это?" брезгливо поинтересовался Кофа. "О, это самая замечательная штука во вселенной. Вы уж мне поверьте. Будете пробовать или предпочтёте крутить носом и вопить, что не станете гробить свой желудок всякой запре предельной дрянью?" "Буду пробовать", миролюбиво согласился Кофа. "Ты меня заинтриговал." Не может быть, чтобы человек, которого я в своё время самолично посвятил в тайны старой кухни, с такой нежностью взирал на совершенно безнадёжную дрянь. Моя бабушка могла бы гордиться. Сэр Кофа остался вполне доволен пирогом, насколько его текущее иpastais вообще могло быть довольны, чем бы это ни было. Я снова засунул руку под одеяло, чтобы разжиться ещё и чашечкой кофе. Дескать, гулять-то гулять. У меня получилось и это. Можно было считать, что наше путешествие начинается как нельзя более удачно.